Алиса. Кто вы? задаю вопрос сильнее, прижимая дочку к груди, когда мы с мамой приехали домой, чтобы дедушка увидел нас обеих внучек. Алиса, выслушай его, он из полиции, следователь по одному делу. Из полиции? Но что случилось? В голове сразу же всплывает один человек из всех, кто мне дорог, за кого переживаю не меньше. Стас, что с ним? Всё в порядке с вашим Стасом, а вот с людьми, которых он и его отец убили, нет. Убили. Вновь и вновь по кругу слышу это слово в голове. Всё кажется каким-то бредом, не имеющим ничего общего с реальностью. Вы что такое говорите? Что значит убили? Присаживайтесь, Алиса. Мама забирает Катю. Дедушка выходит за ними, я остаюсь на кухне с этим мужчиной, крутя в руке детский соску в колпачке. Понимаю, что для вас это шок, но вы слушайте для начала, а потом уже решите верить или нет. Дело в том, что, как вам известно, семья Богровых – это огромная строительная бизнес-платформа от материалов до тендеров и непосредственно само строительства. Очень часто такие недобросовестные люди закупают дешево до да побольше, забывают о том, что это игра не на большие деньги, а на жизнь. К сожалению, так и вышло около двух месяцев назад. Здание, которое построили Багровы после сдачи, рухнуло, когда в нём уже был заселён один этаж офисов. Погибло 9 человек, пятеро в больнице. Заведено уголовное дело, но в конце этой схемы уходит непонятно куда. Красным маревом перед глазами шли картинки, которые я могла только представить, и это в действительности, думаю, было ещё хуже. Но вот что важно, Стас не мог в таком участвовать. Он бы не стал. Почему вы говорите о Стасе? Он с отцом не работает, потому что тот ему не доверяет. Почему вы так решили? Достав да ненавидит его. Вы ничего не знаете об их отношениях, но я могу с уверенностью сказать, что что старший Багров переписал на сына весь бизнес? Что? Да быть такого не может. Он за свой бизнес печется так, что ему проще от Стаса отречься. Если есть какие-то бумаги, то это все липа. Его отец скользкий и мерзкий подонок, который проедет танком по каждому, если вы ему мешаете в достижении цели. Поверьте, я знаю, о чем говорю не по наслышке. Видимо, вам все же показалось многое. Но Стас уже несколько месяцев является единственным владельцем всего, что есть в семье Багровых. Передо мной опускаются листы с печатями и прочими подписями. Читаю, но понять совершенно не могу. Вы могли все это подделать? Я даже не знаю, настоящий ли вы полицейский. Алиса, у меня ограниченное время нахождения тут, я оставлю вам это. Двигает в мою сторону вырезки из газет, забрав остальное. Знакомьтесь, пожалуйста, и дайте знать, когда сможете говорить без эмоций. Мужчина разворачивается уйти, но делает это так медленно, явно зная, что люди в последний момент любят задавать самые важные вопросы. Почему вы пришли ко мне? Потому что вы так о мон доверяете. И чего вы хотите? Мне нужен ноутбук Станислава. Это все. То есть я должна его подставить? Нет, вы должна, если всё-таки поймёте, кто там злодей, помочь следствию, подарить справедливость матерям и отцам погибших детей в том офисном здании. Виновные должны быть наказаны. Моя сестра год пролежала без движения, потому что кто-то очень богатый сбил её на машине, и никому не было до этого дела. Справедливость осталась лужей крови на асфальте. А вы просили помощи. Мы шуо отрицательно головой, потому что не вижу смысла врать, но и произносить речи, что и как не стало. Тогда как мы могли вам помочь? Всего доброго. Мужчина покидает комнату, а я продолжаю сидеть, оглушённая этой сомнительной правдой, рассматривая фото людей с чёрными лентами на газетных листах. Не верю. Отшвыриваю всё это от себя. Снимаю телефон с блокировки и вижу пропущенный от Стаса. потому что мой беззвучный это просто мигающий свет. Алло, Стас? Он сразу поднимает трубку, чему я очень радуюсь. Иначе не выговорившись, не смогла бы успокоиться. Чёрт, Алиса, почему трубку не брала? Нужно поговорить, это очень срочно. Понял, скоро буду дома. Я не в том доме, а я в курсе. Позвонила охране уже. Еду. Не выхожу к маме и дедушке, потому что на взводе. Даже на месте сложно усидеть. Стас приехал через 40 минут и сразу же вошёл ко мне. Наконец-то. Чуть слени на шею бросилась к нему, но стояла. А вот он сдерживаться не стала и поцеловал меня. Прекрати, что ты вытворяешь? становлюсь злой на него за его постоянные приставания и эти объятия, поцелуи. Алиса, в чём дело? Говори, потому что мне тоже есть что тебе сказать. Тут был следователь по делу о гибели людей в обрушившемся здании, построенном вами. Вот су. Кто он? Как фамилия? А я откуда знаю? То есть как это? Говорила с кем-то и не потребовала документы? Да откуда я знаю, что там надо требовать? Приехала с мамой, а тут он на меня налетел и начал рассказывать о людях мертвых. Думаешь, мне было до корочки к этих? Он сказал, что ты виноват. Я? Почему я? потому что ты владелец всего вашего бизнеса. Он рыкнулся, причём тут магазины? Какие магазины? Строительные, Алиса, передай в точности, что он говорил. Что ты 2 месяца или больше единоличный владелец и что получается, ты виноват во всём. Я не знаю, я могла не так понять. Ах, вот, значит, как. И чего он хотел? Если у них там всё ясно и понятно, почему не арестуют? Он хотел, чтобы я отдала им твой ноутбук. Алис зовёт, когда я опускаю голову от страха смотреть в его глаза. Не то чтобы я сомневалась, я просто боюсь. Что? Посмотри на меня, пожалуйста. Аккуратно цепляет подбородок, но не давит. Ждёт, когда сама подниму голову. Смотрю в его бегающие по моему лицу глаза, своими заплывшими от слёз. Я не виноват в этом, веришь? Боюсь очень, но в такой ужас ни когда бы не поверила. Спасибо. А теперь послушай меня, пожалуйста. Я совсем разберусь, обещаю. Поцелуй меня, сама. Ты опять за своё. Как ты не поймёшь? А ты всё никак не поймёшь, что нет никакой невесты и ребёнка? То есть как это? Я помогал той девушке и её нерождённому ребёнку сбежать от Тиранаца. Иначе бы он отправил её на аборт и выдал замуж из-за контракт по бизнесу. Так и стою, не в силах поверить в то, что сейчас услышала. Вот только от чего-то радости нет. Ведь когда мне было тяжело во всех жизненных испытаниях, Он мне не помог и своей дочери, но сказать ему что-то не могу. В то же время в голове звучат слова следователя: "А вы просили помощи? Пора мне отпускать прошлое, как бы там ни было, именно Стас изменил настоящее в самую лучшую сторону для всей моей семьи". Не отвечаю ему ничего, только обнимаю за шею, целую в самые любимые губы на свете, осознав, как скучала, поджимающим меня мужским рукам. Так приятно притягивающим к своей груди Алиса моя, шепчешь ты вновь целует, отнимая кислород и даря счастье в ответ.